Сервер разгромлен. Он возглавил оперативную группу. Все ее члены убиты. Смерть такого количества братьев всколыхнула маякистов. Они требовали разобраться, уточнить. Но требовали вежливо, дипломатично. Хотя смысл слов от деликатных оборотов не менялся. «Выверните наизнанку единственного выжившего». Вот чего они требовали.